конце концов, я поверила, что больше всего он хочет от меня интеллектуального партнерства, романа умов. В те годы он много работал над своей Бавари, хотя, быть может, и не так много, как он сам утверждал, и получалось, что, поскольку физическая близость для него слишком хлопотна и ею слишком сложно управлять, то лучше уж искать интеллектуальной близости. Он садился за стол Брал лист пищи бумаги и выплескивал себя в меня. Вам кажется, что это не слишком лестное описание? Так и задумано. Прошли те дни, когда лояльность заставляла меня верить всяким небылицам о Гюставе. Кстати, вода из Миссисипи так никогда и не окропила мою грудь. Единственной бутылкой, перешедшей из рук в руки, была бутылка воды «Табюрель», которую я послала ему, чтобы у него не выпадали волосы. Но, должна сказать, что роман умов оказался не проще, чем роман «Сердец». Гюстав был жестоким, неловким, тираничным и высокомерным. Потом нежным, сентиментальным, восторженным и преданным. Он не знал правил. Он отказывался в должной мере принимать мои идеи, так же, как отказывался в должной мере принимать мои чувства. Разумеется, сам он знал все. Он заявлял, что его интеллектуальный возраст 60, а мой 20. Он заявлял, что если я все время буду пить воду, а не вино, то у меня будет рак желудка. Он заявлял, что мне следует выйти замуж за Виктора Кузена. Между прочим, Виктор Кузен считал, что мне следует выйти замуж за Гюстава Флобера. Он показывал мне свою работу. Он послал мне ноябрь. Это было слабо, посредственно. Я оставила свое мнение при себе. Он послал мне первый вариант воспитания чувств. Роман не произвел на меня большого впечатления, но... Как я могла его не похвалить? Он упрекнул меня за то, что вещь мне понравилась. Он послал мне искушение святого Антония. Я искренне восхитилась и сказала ему об этом. Он снова упрекнул меня. Он уверял, что те места, которыми я восторгаюсь, дались ему легче всего. Изменения, которые я осторожно предлагала, могли, по его словам, только испортить книгу. Он был потрясен моей неумеренной восторженностью в отношении воспитания. Вот так никому неизвестный, никогда не публиковавшийся «Провинциал» благодарил знаменитую парижскую поэтессу, в которую он, по его уверениям, был влюблен за слова поддержки. Мои замечания относительно его работы ценились лишь как предлог, который позволял ему прочитать очередную лекцию об искусстве. «Конечно, я знала, что он гений». Я всегда считала, что у него изумительная проза. Он недооценивал мой талант. Но это не значит, что я должна была недооценивать его. Я же не какой-нибудь презренный дюкан, который хвастался многолетней дружбой с Гюставом, но отрицал его гений. Я помню, как на обедах, где всегда обсуждались достоинства наших современников, дюкан каждый раз с видом знатока противоречил общему мнению — — Ну, хорошо, — Дюкан сказал, наконец, кто-то, потеряв терпение. — А как насчет нашего дорогого Гюстава? Дюкан одобрительно улыбнулся и соединил пальцы рук, изображая ханжескую беспристрастность. — Флобер — писатель редкого дарования. Объявил он, назвав Гюстава по фамилии, что неприятно резануло мой слух, но слабое здоровье помешало ему стать гением. Можно было подумать, что он репетирует свои мемуары. Что до моей работы? Разумеется, я посылал ее Гюставу. Он говорил, что мой стиль пресный, вялый и банальный. Он сетовал, что мои заглавия темны и претенциозны, и отдают синим чулком. Он разъяснял мне, будто школьный учитель, разницу между Сайсир и Сен-Асир. Примечание. Сайсир взять, Санасир взять на рассмотрение, принять к сведению. Конец примечания. Хвалил он меня за то, что я пишу так естественно, как курица несет яйца? Или, разгромив произведение в пух и прах, говорил, «Все, что я не отметил, либо хорошо, либо превосходно». Он говорил мне, что писать надо головой, а не сердцем. Он говорил, что волосы блестят только после долгого расчесывания. И так же дело обстоит со стилем. Он говорил мне, что не следует помещать себя в свое творчество и не надо ничего поэтизировать. Я — поэт. Он говорил мне, что искусство для меня — любовь, но не религия. На самом деле он хотел, чтобы я писала по возможности, как он. «Это тщеславие, которое я часто замечала в писателях. И чем значительнее писатель, тем больше тщеславия. Они думают, что все должны писать, как они».